Глава 2. Огонь разводить не стали. Грелись цилиндрами. Модуль-хамелеон помогал укрыться от вездесущей оптики. Спал в обнимку с Натой. Тройняшкам обещал лечь с ними на следующую ночь. Еще не потеряв меня в огне скверны, смотрели по-другому. Из героя в их глазах обращался писанной торбой. Вот-вот начнут носиться. У Наты большая шикарная грудь. Больше только у Влады. Жаждала рук, ласки, поцелуев. Дал ей все, что просила. Уставшая, она уснула прямо на мне. «Куда?» — одна из тройняшек спросила. Стоило мне сделать шаг. У них и вправду, да нечеловеческого, чуткий слух. Вгляделся в темноту. Взглядом сверлила старшенькая. Расческа, жар теплой воды, аромат чая, камуфляжный плед. Не иначе прислали из дома. Разделила на двой сахарный крекер. Не ест, бережет для сестер. Прогуляюсь. А ты чего не спишь? Не устала? Спрашивать последнее у той, что тащила в одиночку основной боезапас, было наглостью. Тут же прикусил язык. Девчонка ответила в репертуаре. Драки хочешь? Караулю с командующей. Мы тут по очереди. Еще два часа, и пусть Сана стережет. Словно в ответ на последнее, близняшка заёрзала во сне. «Держи!» — покопался в карманах куртки. Зерновой батончик упал в руки. «Не ешь, не спишь, не заболел!» Смотрела снизу вверх, но лакомство из пайка приняла. «Все понемногу, я к бейке!» «Она на тебя зла, знаю, но поговорить есть о чем!» старшенька выдохнула, решив не мешать. Припала глазом к линзе ночного видения на пулемете. Врагов не наблюдалось. Под самый вечер вертолетное звено из трех машин пробурчало винтами над головой. Ракетным беспорядочным ударом накрыли опустевший полуразрушенный склад. Спрятавшаяся внутри минометная техника окончила дни под завалами. Сквозь бинокль бейка видела, что наши выводили шавов. Обескураженные рабы не знали, что делать. Оболваненные ждали свежих указаний от хозяев. А хозяева все не шли. Смотрел потом и сам. Грузили несчастных в автобусы. Вздрогнул, вспомнив, как выкрашенная серо-черный щука зависла над нами, возвращаясь с атаки. Замедлила ход. Жало пулемета механически вздрогнуло, уставившись прямо на филицию. Снайпер обратилась в каменное изваяние. Пилот четырехлопастного легкого штурмовика принял нас за диверсионную церенадскую группу. Держался за ареса, задаваясь вопросом «Что делать? Стрелять? По своим?» Елена замахала руками, глупо указывая на свои уши. Надеялась сказать, что зверолюд. А все знают, что со зверолюдьми делали в Циринате. Бейка связалась с пилотом по сети. Не сказала ни слова. Общались мысленно. Но был уверен, летчик побелел, как мел, и посидел. Щука умчалась вслед за товарками на крейсерской скорости. Выбрали ночлег в опустевшем доме на пересечении трассы. Судя по картам, когда-то здесь была улица Веселая. Бейка решила держаться особняком. Забралась на этаж выше. Скакать по лестнице не было желания. Через окно по остаткам водосточной трубы забрался наверх. Прошел сквозь туалетную комнату. Разрывом снесло перегородки. Фаянсовый трон осколками лежал на колотом плиточном полу. Щелчок взведенного курка заставил вздрогнуть. Застыл, словно там, перед танком. Приказ отбой дается для всех рядовой, даже если мнишь себя младшим лейтенантом. Бейка изволила быть в гостиной. Диван подтащила к самому окну. Так вот, значит, чем гремело здесь. Плоский пистолет в руке дулом смотрел мне в грудь но через миг нырнул обратно в кобуру. Стало спокойнее, когда услышал мягкий шелест предохранителя. «Я хотел со мной поговорить, Потапов. Давай попробуем». Все еще злится. Знает, что напрасно, но не отпускает обиды за то, что заставил поволноваться. Самому не легче. Я потеребил волосы на затылке. «Этот танк. Он заговорил со мной. Стальной взгляд стальной девы». Ничего не выражающее, будто ставшее маской, лицо Бейки. Не верит ни единому слову. Почуял себя маленьким мальчиком на допросе у директрисы. Кто разбил стекло? Да что я в самом деле? Наплыв злобы на самого себя, вернул уверенность. Он говорил со мной, просил добить. Так бывает? Нет. Уверена? Щебекин говорил, они вселяют души в эти машины, чтобы те... Обладали таликой человеческих чувств. Сомневались, искали, подозревали. Неудивительно, Щебекин верующий. Рабы, резервуары, некроманты. Как-то слишком много подтверждений, чтоб было неправдой. Командующая выдохнула. Моя наивность ее заводила. Заставила улыбнуться, как прежде. Они используют не души, лишь эманации. Эманации? Концентрат. Представь, Потапов что большинство людей не похожи на тебя. Там, где ты хватаешься за винтовку, падаешь в грязь и спешишь дать отпор, большая часть попросту расставит руки и выпучит глаза. Я сегодня тоже был не на коне, признал ошибку. Она кивнула, но возразила. Может, а может и наоборот. Ты прострелил танку реактор, отрубил от управления и питания. Если машина в самом деле просила добить ее, сделал, как просила. «Быстро, четко! Я даже не видела, как и когда ты вскинул винтовку. Мой ИИ говорит, что сделал за доли секунды. Люди так не умеют, Потапов!» Выдохнула, припала к биноклю. «А вот был бы с нами заказанный мной дрон, подумалось, можно было бы доверить ему охрану и патруль». Иманации, мальчик, — это часть жизненной энергии. Не характер, лишь отголосок. Некромант вытаскивает из общей субстанции, да вот ту же подозрительность, мешает с чужой агрессией, вживляет в чип, прикладывает магическую печать. Те, с кем мы воюем, не душами взятых в плен управляют. Это я к тому, что много ли управляет драконом за взятый трус. И кто захочет, заставляет механизм и устройство машины, тогда зачем им осознанность управляющего? Теперь понимаешь суть задумки? «Ты хочешь сказать, что в машине некому и нечему заговорить?» «Схватываешь на литуре рядовой. Может, статься, когда-нибудь поднимешься в моих глазах до ефрейтора. Лет через двести». И все же пропустил ее укол мимо ушей. Я отчетливо слышал. Неужели не мог попасться осколок здравомыслия в поврежденной машине? Она умолкла. Я терпеливо ждал, что скажет. Услышал лишь раздражение. «Ты слишком громко дышишь, рядовой, мешаешь думать, сбиваешь с толку». «Простите покорно», — изобразил смешной реверанс. Бейке понравилось, по резко изменившемуся настроению понял, что прощен. «Нет, Потапов, такого быть не могло. Разве что ты ошибаешься, с тобой говорили не осколком и манацией, а что-то другое. А что могло со мной заговорить?» Спросил и чуть не прикусил язык. Вспомнилось, как бился со скорлуччи. Попытка пробить сигналом блокирующий купол едва не окончилась для нас крахом. Но далекие от меня машины говорили на языке ружейных выстрелов. Просили прощения, убеждали, иначе не могут. Бейка терпеливо ждала, как разберусь с собственными размышлениями. Медленно перевел на нее взгляд. «Бейка, может быть так, чтобы со мной говорило оружие?» Спросил и испугался сам. С винтовкой на моей памяти говорил лишь рядовой куча. Ждал, что командующая усмехнется. Спросит, не обезумел ли в край. Она стала серьезнее, чем прежде. Отвлеклась от созерцания ночного ничего. Вздрогнули черты лица. Заговорила с кем-то мысленно. Наверное, просила подменить на посту. Ты сотого уровня, Потапов, лукавила. Накинула еще четыре сверх того. Проверял ли ты линейку своих способностей?» Покачал головой в ответ. и Ириска нарисовала саму себя напротив командующей. Обиженно отвернулась. Уперла руки в бока. Устала предлагать заняться изучением новых способностей. «Ты по-наивному мил, Потапов!» Бейка миг оказалась близко. Ощутил на себе жар ее дыхания. Вдруг понял, она ни разу не называла меня по имени. Лишь по фамилии и удобному ей званию. Руж -волны. ты же про них слышал и даже спрашивал. А ведь верно, в сонном полубреду видений о восьми слышал мысли оружия. Разве так бывает? Человек-странное существо, Потапов, любит наделять людскими качествами все, что его окружает, и все, что ему дорого. Этот танк был кому-то дорог? Она выдохнула. Ты все еще кажешься умнее, чем есть на самом деле рядовой. Настоятельно советую остаток боя потратить на то, чтобы разобраться с собой и способностями. А там решим, что делать с тобой после: казнить или казнить. Иди. Она едва не вытолкала меня за дверь. Ириска выглядела довольной как слон. Попросил помочь. Она тут же вывела передо мной ветвь умений, проскочил глазами через плеяду вновь открытых, глянул, что предлагали на сотом уровне. Сам же ведь ждал. Проснувшееся любопытство присвистнуло. Прочитал описание, обведенное в рамку особенности. Посмотрел на Ириску. Будет пояснять. Родственные души. Требования. Сотый уровень. Пассивная. Особенность. Ружемант, достигший высокого уровня, вникает в тонкий мир оружейного мастерства. Может слышать и понимать то, что говорят ему пушки. «Поздравляем!» Вам доступна подветка умений, связанная с этой способностью. Стоимость разблокировки — 25 очков умения. Желаете открыть? Ну да, бесплатно обретенное умение. Как же? За 25 очков! Глянул на Орес. На миг подумал, что будет, если задам ему вопрос. Бывший янтарь был не изболтливых и Ириска, какого черта? Соответственно, вашему классу настоятельно советую открыть ветку умений как можно раньше. Способности, давно мечтавшие о повышении, будто приуныли, снова пойдут нахер. И все-таки, какого черта? Что значит слышать и понимать? Оружие бывает живым? Тяпнули-ляпнули заготовку на заводе, прошлись шлифовкой, поставили курок. Живое готово? Не так себе представлял. В памяти роились книги с историями об осознавшем себя живыми и и. Но тем хотя бы было почему оживать. Ассистентка повела плечами, задумчиво поправила очки. Нырнула в недра всезнающей сети, надеясь отыскать ответ. Вернулась с ворохом ссылок. Я скривился. Тут ничего конкретного. Уязвленная в лучших чувствах, Ириска опустила голову, потерла плечо. Страсть как хотелось глянуть, что за способности скрывала подветка. Но прочитать описание не давал закрытый доступ. Предлагали кота в мешке. Оружие генерирует ружьволны, волны. Наконец разродилась и и-ассистент. Что, любое? Нет, только оружие качество уникальное и легендарное. обычное испускает слишком слабые потоки, чтобы их можно было сосчитать или услышать. Кивнул, подумал на миг. Что, если у оружия может быть бог? Должна быть и прославляющая паства. На свой манер. Открой новую ветку. Сколько очков останется? Мог сосчитать и сам. Было лень. Десять, ответила ИИ сразу. Обработала запрос относительно открытия. Перед глазами пробежала строка. Требовалась мысленная активация. Новая ветка открывала воистину странные, жуткие особенности класса. Последний позывной. Активное, первый уровень, не изучено. Ружемант создает ружволны первого разряда с возможностью оставить сообщение или воспоминания. Покачал головой, спрашивал Жубейки: Были среди восьми ружеманты? Ответила нет. Тогда как у них получилось? Способность сияла, будто подмигивая. Прокачай и узнаешь! Не поддался на уловку. Последнему в своем роде не с кем говорить таким образом. Приказ. Активная, поддерживаемое. первый уровень, не изучена. Использует единицу шкалы особенности. Ружемант испускает волну радиусом 20 метров, меняющую структуру оружия в руках врагов и союзников. Данная способность накладывает на оружие состояние под надзором ружеманта. На поддержание способности постоянно расходуется мана. Поднял на Ириску взор. Способность была немногословна. Та разъяснила. Данная способность активирует эффект ауры. Допустим, а что за под надзором ружеманта? Дальше стреляется? Больнее бьется? Она возмущенно затрясла головой. Как смею не знать прописных истин? Все последующие способности в этой ветке будут срабатывать на всех, кто находится рядом. Глянул выше и присвистнул. Выбрать было из чего? Аура там или что, но однозначный must have. Остановил себя в последний момент. А этот приказ, если я, скажем, захочу применить порчу, выбрал одну из способностей на обум. Он отнимал едва ли не 75% состояния вражеского оружия. Иманы требовалось больше, чем вручить владыку Ириске. А ну что же, на девчат что рядом перейдет? Ириска нахмурилась, словно получивший неверный ответ учитель. Голографической указкой ткнула в текст ниже. Все сразу же встало на свои места. Список друзей, давно взятая мной способность, лежавшая без дела до сего момента, теперь даровала иммунитет от всех негативных воздействия надзора. Как знал, что пригодится. Кинул в него сразу же два уровня. Список пополнился двумя свежими строчками. Надо будет занести в него девчат, что сейчас рядом. А на будущее вкачать способность до максимума. Подветка родственности с оружием обогатила меня сразу на три новые способности. Взял пресловутую порчу. С ее повышением менялся лишь расход маны, становясь не столь критичным. Иные способности оказались поинтересней. Отдачи не надо. Активируемая. Второй уровень. Способность снижает негативное воздействие отдачи на 30% сроком на 300 секунд. Шанс 10% получить плюс 5 секунд за каждое очко удачи. Последнее точно лишнее. Бои скоротечны. Способность накладывалась, как и порча, но эффектом не требовалось поддержание надзором. Применил. И так до следующего раза. Удобно. «Чарострел. Активная, поддерживаемая. Уровень 3. мелочица не стал. Закинул 3 очка в обновку. Да и были причины. С ней я обращался в кудесника. Данная способность наделяла всех бойцов, что находятся под надзором, чародейским зарядом. Каждый выстрел получает шанс 25% стать чародейским. Наносит физический и ментальный урон. Внимание!» свойством наделяется лишь то оружие, что находится в руках бойцов. Внимание! В разделе «Умения» список друзей можно переключить, что данная способность будет работать лишь на них. Способность требует активированного надзора ружеманта и поглощает ману каждую секунду. Прочистил горло, глянул на ириску. Продемонстрируй! И и дева, рада стараться, тут же исполнила. Оказавшийся в ее руках владыка был не настоящим бледной копией себя самого. Словно грибы из-под земли возникли невысокие фигурки плюшевых медвежат с игрушечными ружьями. Вообразив себя ружемантом, Ириска воздела руку. Чародейство эффектом окутало ее саму и плюшевое воинство. В противниках были деревянные кривозубые зайцы. Натиск медвежат смел их свинцовым шквалом. Чародейство проявлялось где взрывом, где воспламенением, где проклятием. Перестав играть, Ириска вытерла пот, смахнула ладонью открывшееся сражение. Голографические бойцы сгинули. Сгинули, как не было. Что ж, не зря я, значит, берег очки способностей. Надо было бы еще хоть немного в пулееда закинуть. Чую, как попаду к Скорлуччи под раздачу, будет очень кстати. Велел Ириски сделать пометку, как только, так сразу. Зевнул. Кажется, ночная прогулка все же сумела вымотать. С говорящим танком так и не разобрался. Но чую, еще получу ответ на свой вопрос. Глянул на часы. Сна оставалась на полтора часа. Жизнь наемника научила. Краткий миг тишины лучше, чем несколько часов беспрерывного боя. Вернуться, что ли, к НАТИ? Последнее пришлось по душе.